Мне кажется, что ты жалеешь. Какой дьявол имеет право говорить тебе, что это не так? Обозначил я, ибо, как известно, я был тогда твердо каменным идеалистом и не собирался устраивать плебессыт о том, жалею я или нет. Это правильно на словах, сказала она. И все равно правильно. Я не знаю почему. Нет, знаю.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 Но сидел за столом спиной к высоким окнам и встал при моем приближении. Черт, подумал я, это ведь просто Вильли. Это был просто Вильли, хоть и одетый не в ту диверскую синюю диагональ, которую он щеголял в Аптоне. Но и новый